Кеннилл Ворд Роберт не жалел денег и времени на обустройство своего замка Кеннилл Ворд, доставшегося ему вместе с титулом графа Лестера. Много раз мой фаворит рассказывал мне об этом замечательном месте, просил когда-нибудь пожаловать туда в гости. Однажды я спросила себя: а почему бы мне не наведаться в его любимый замок, ведь я часто совершала поездки по стране? поддерживая пламя народной любви. И вот в начале лета я с огромной свитой отправилась в Кеннелворт. Длинная кавалькада медленно двигалась через поля и леса моей страны. В обозе везли сундуки с всевозможными нарядами, столовую утварь, даже мебель. Я любила принимать в дорогу ванну, ибо дома, в которых мне приходилось останавливаться на ночлег, иногда были довольно скромны, и их владельцы даже не слыхивали о существовании ванн. Правда, все, кто имел со мной дело, представали перед королевой безупречно чистыми. Я всегда заранее извещала подданных о своём маршруте, чтобы у них было время привести себя в порядок, вычистить свои дома и погребные ямы. В путь я отправилась в самом хорошем настроении, предвкушая встречу с Робертом, представляя себе увлекательные забавы и спектакли, которые он наверняка организовал в мою честь. Возле Итченгворта нас встретил отряд садовников. Когда я увидела, кто скачет впереди, У меня радостно забилось сердце. Никто не мог сравниться с Робертом в искусстве верховой езды. Встреча была особенно приятна, поскольку я не ожидала увидеть здесь Роберта, думала, что он будет встречать меня у себя в Кеннилорте. "Боже мой!" воскликнула я, когда он спешился и с неподражаемым изяществом опустился на колено. "Милорд Лестер, мы не ожидали встретить вас в таком месте." Моё нетерпение было столь велико, что я не мог больше ждать Ваше Величество. Я смотрела на него с обожанием, как всякий раз после разлуки, и дала знак, чтобы он поднялся с колен. Всё ли благополучно в Кеннелворте? Да, насколько это возможно в отсутствие Вашего Величества. Впрочем, этот недостаток мы скоро исправим, и тогда Кеннелворт станет самым счастливым местом на земле. О, Роберт умел говорить комплименты, как никто. Его сладостные речи никогда не утомляли мой слух. Позволит ли мне королева скакать рядом с ее величеством? Я буду весьма недовольна, господин штольмейстер, если вы займете в карте же какое-нибудь иное место. Мы засмеялись и въехали в чигворт рядом. Внезапно я заметила, что в свите Роберта... Ехали две хорошо знакомые мне дамы: Дуглас Шеффилд и Летти Сноулс. Обе они были писанными красавицами, хоть и очень мало походили друг на друга. Дуглас была мягкой, нежной и покладистой, Летти же вполне могла постоять за себя. Я не сомневаюсь, что многие женщины пользовались благосклонностью моего Роберта, почему бы и нет? Лишь бы эти связи не перерастали в нечто более серьезное. Я должна быть уверена, что по первому же моему слову любая из этих историй будет немедленно прервана. Поэтому я решила не придавать значения присутствию двух этих особ и все цело отдала с наслаждением скачкой. Из Инчингворта мы проследовали в Графтон, где находился один из моих загородных дворцов. После солнца пёлка войти в прохладные покои было приятно, и Роберт приказал, чтобы мне немедленно подали холодного эля. Выпьете и вы со мной, ми лорд? Роберт признал, что его тоже мучит жажда, и слуги принесли эль. Однако, пригубив бокал, я с отвращением выплюнула крепкий напиток. Какое безобразие! Всем известно, что королева признает лишь эль разбавленный и не горький. А мне подают такое в собственном доме? Роберт отпил из своего бокала и скривился. Да, он крепче, чем пиво. У меня и то голова закружилась. Он рявкнул на слуг, чтобы те немедленно подали королеве ее любимый и легкий эль. В доме началась суматоха. Никак не могли отыскать нужный бочонок. Эти бездельники знали, что королева должна приехать, и не позаботились приготовить для неё всё необходимое. Я устала и измучилась от жажды. У меня пересохло горло, а промочить его было нечем. Немедленно принесите мне попить, потребовала я. Не осмеливаюсь предложить вашему величеству воду, сказал Роберт. Вдруг в ней зараза. Прошу вас, Предоставьте это мне, и я в момент всё улажу. Когда Роберт за что-нибудь брался, всё происходило как бы само собой. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы разослать слуг по окрестным поместьям и тавернам. Уже через несколько минут мне принесли эль, который я люблю. Роберт, ты просто чудо, сказала я. Есть ли хоть что-то, что тебе не удаётся? Я готов исполнить всё, чего ты пожелаешь, ответил он. А ты отказываешь мне в своей руке? Как знать, милый. Может быть, когда-нибудь твоя мечта и осуществится. В его глазах вспыхнул счастливый огонёк. Я поняла, что Роберт ожидает от моего визита в Кеннелворт очень многого. Он никогда не терял надежды. И вот на горизонте показался замок. Как же он был велик и прекрасен. Центральную его часть занимала древняя массивная постройка, которую называли башней Цезаря. С юго-запада к крепостной стене примыкало живописное озеро, через которое Роберт построил мост. Я озиралась по сторонам, чувствуя себя совершенно счастливой. В ярких солнечных лучах было видно, сколько серебра появилась в тёмных волосах Роберта, но лицо светилось, как у мальчишки. Мне нравились и архитектурные постройки, и великолепные декорации, возведённые специально в мою честь, но больше всего я радовалась взгляде на Роберта. Он создал все эти чудеса собственными руками, и я сполна разделяла его гордость. Это не хуже, чем любой из королевских дворцов. сказала я и тут же вспомнила как мой отец ездил с визитом в Хэмптон-Корт принадлежавший всемогущему кардиналу Олси Генриху VIII так понравился роскошный дворец что он немедленно отобрал его в казну мне же отнимать Кеннилорт у Роберта не хотелось наоборот приятно было думать что Роберт стал владельцем этого чудесного замка по моей милости Приезд вашего величества озарил эти стены благословенным сиянием, сказал Роберт. Всё сегодня смотрится иначе. Королева прибыла в Кенниворт, и он превратился в королевский дворец. Когда вас здесь нет, это всего лишь груда бессмысленных камней. Я знала, что Роберт скромничает. Он любил Кенниворт, часто приезжал сюда, но мне были приятны его слова. Когда мы приблизились к башне Цезаря, навстречу нам вышли 10 прекрасных девушек, наряженных в белый шёлк. Одна из них шагнула вперёд, вздела руку и стала читать поэму воспевающую мой приезд в Кенниворд. Сивила сравнивала мой приезд в замок с коронационным въездом в Лондон, предвещала Англии величие и процветание под управлением несравненной Елизаветы. Какая милая девушка, сказала я, и голос хорош, и стихи удались. Порченные моими словами сеяли и почтительно удались, а мы с Робертом проследовали дальше и вскоре оказались во внутреннем дворе. Ту дорогу нам внезапно преградил здоровенный детина, державший в одной руке связку ключей, а в другой устрашающего вида дубину. Вид у этого гиганта. Был такой свирепый, что я первое мгновение даже испугалась, но взглянув на Роберта, увидела, что он улыбается. Великан огрюмо спросил: "В чём причина такого шума? Кто смеет нарушать покой веренного ему замка?" Тут дитятино как бы впервые увидел меня и закрыл ручища и глаза, словно ослеплённый моей несравненной красотой. Затем, бухнувшись на колени, изобразил благоговейный трепет. "Станьте, сер великан", сказала я. "Минуту назад вы выглядели куда более сверепым. Что же с вами произошло, милостивый государь?" заревел гигант таким деревянным голосом, что я сразу поняла, какого труда ему стоило выучить эти слова наизусть. Меня ослепило ваше несравненное великолепие. Простите мне мои дерзкие речи, ибо не ведал я, какая великая благодать не зашла на дом моего господина. Умоляю о прощении, ваше королевское величество. Простите смиренного слугу. Примите у него ключи к замку. Лишь тогда я смогу надеяться на то, что мой господин простит мне мою ужасную ошибку. Встаньте и дайте мне ключи. Охотно принимаю их у вас. Вашего господина можно похвалить, не у всякого есть такой замечательный слуга, готовый защищать собственность хозяина до последней капли крови. Детинов встал и протянул мне ключи. Исполнив свой маленький спектакль, он явно испытывал невероятное облегчение. Ворота распахнулись, и шесть трубачей, одетых в белые шёлковые мантии, затрубили в серебряные фанфары. Подействовали торжественные звуки, я въехала во внутренний двор замка Кенниллворт. Однако впереди показалась ещё одна стена и ещё одни ворота. Снова затрубили фанфары, и я увидела ещё один двор, где на глади небольшого пруда в мою честь была устроена живая картина. Леди Озера плыла на лодке, а в одни её нимфы держали в вытянутых руках пылающие факелы. Я остановилась полюбоваться этим зрелищем, а леди озера начала декламировать поэму ещё более светистой, чем предыдущая. Всё было так красиво, так оригинально, и я знала, что это ещё только начало. Через пруд был перекинут довольно широкий мост. Роберт сказал, что длина его 70 футов, а построено это сооружение специально в честь моего приезда. Я спешилась, и мы с Робертом вышли на середину моста, где нас встретила целая делегация античных богов, каждый из которых нос с мне дары. Сильван, бог лесов, вручил мне клетку с лесными птахами. От Цереры я получил пшеничные колосья, от Вакха вино, от Нептуна рыбу, от Аполлона лиру. Эта алегория мне очень понравилась. Но и этот двор оказался ещё не последним. Мы миновали ещё одни ворота и наконец оказались перед самой башней Цезария. Роберт обратил моё внимание на чудесные башенные часы с синим циферблатом и золотыми стрелками. "Но ми лорд", воскликнул я. "Часы стоят!" Я велел, чтобы в ту минуту Когда ваше величество приблизится к Кенни Ворту, в замке остановили все часы, сказал Роберт. Пока ваше величество пребывает в замке, время должно остановиться. Он взглянул на меня с обожанием, а я подумала: может быть, всё-таки решиться? Однако будет ли Роберт таким же нежным и заботливым после свадьбы? Одно дело супруга, даже если она королева, другое дело предмет воздыханий супружеская жизнь приедается ухаживание никогда даже в этот счастливый миг в кинилворте я знала что не могу уступить своему любимому